Правителей не существовало ни больших, ни малых. Череда великих праздников естественным правлением была. Люди ведического периода обладали знаниями мироустройства неизмеримо в большей степени, чем современный человек. Их внутренняя энергия позволяла усиливать рост одних растений и замедлять других. Домашние животные стремились выполнять команды человека — не для того, чтобы получить пищу, которой и так было вдоволь. Они хотели получить от человека, как награду, исходящую от него благодатную энергию. И сейчас похвала человека приятна каждому, и человеку, и животному, и растению. Но ранее энергия людей была неизмаима большей, к ней, словно к солнышку, стремилось все живое. Образность – Испытание. Уже к концу ведического периода жизни людей открытие великое случилось. Открытие, которому нет равных за всю историю людских цивилизаций на Земле. Познали явно люди силу коллективной мысли. И здесь сказать необходимо, что же такое мысль человека. Мысль человека — это энергия, равной которой нет в пространстве — Она способна создавать прекрасные миры или оружие, способное планету уничтожить. И вся, без исключения материя, что видим мы сегодня, мыслью сотворена. Природа, животный мир, сам человек во вдохновении великом сотворены божественной мыслью. Предметов множества искусственных, машины, механизмы, которые сегодня можем видеть мы, Мысль человека сотворила. Подумать можешь ты, что это руки человека производят? Да, сегодня руки применять приходится, но все же вначале каждую деталь мысль сотворяет. Считается сегодня мысль человека совершеннее, чем в прошлом у него была. Но это далеко не так. У каждого человека ведической цивилизации по скорости и полноте информативной Она превосходила в миллионы раз мысль человека современного. Доказательством может служить и то, что мы из прошлого берем познание о применении растений для лечения и пищи. А у природы механизм намного совершенней и сложнее искусственных вещей. Не только множество зверей себе на службу человек призвал, не только всех растений определил предназначение, Когда он понял силу коллективной мысли, увидел, что с помощью ее погодой можно управлять, из недр заставить бить родник, неосторожно, если с мыслью поступить, то птицу на лету сразить возможно. И повлиять на жизнь звезды далекой, сады на звездах взращивать или уничтожить звезды — это не вымысел, а реальность. И было всё то человечеству дано. Сегодня знает каждый, как, встав на путь технократический, стремился человек создать ракету, способную к звёздам летать. Слетали на Луну, затратив средств и сил во вред Земле немало. Но ничего не изменили на Луне. Подобный способ обречён — бесперспективен и опасен он для всех людей Земли и для планет других. Другой есть способ, много совершенней он. Одной лишь мыслью на Луне цветок можно взрастить, создать присущую для человека атмосферу, сад посадить и воплоти с любимою своей в саду там оказаться. Но перед этим... Мысль должна всю Землю превратить в цветущий райский сад, и сделать это нужно коллективной мыслью. Мысль коллективная сильна. Во всей Вселенной нет энергии, способной ей препятствовать в деяниях. Материя и техника сегодняшнего дня есть отражение мысли коллективной. Все механизмы и оружие современное изобрела она. «Но вспомни, — говорила я, — что в те ведические времена неизмеримо большей силой и энергии мысль каждого живущего была».